Гопсек смягчился. Он, видимо, был доволен мной. «За контору я сам уплачу вашему патрону», — сказал он. «Я постараюсь добиться солидной скидки и с цены и суммы залога». «Пожалуйста, обеспечьте себя какими угодно гарантиями. А вы мне выдадите после этого 15 векселей, каждый на 10 тысяч франков. Только надо зарегистрировать эту двойную сделку и...» нет сердито воскликнул Гапсек, прерывая меня. «Почему я должен доверять вам больше, чем вы мне?» Я промолчал. «А сверх процентов, — добавил он уже благодушным тоном, — вы будете бесплатно, пока я жив, вести мои дела. Хорошо?» «Согласен, но никаких расходов из своих средств производить я не буду. Правильно!» — сказал Гупсек. — А, кстати, — добавил он с необычным для него ласковым выражением лица, — вы позволите мне навещать вас? Всегда буду рад вас видеть. Только, знаете, утром это и вам, и мне неудобно. У вас свои дела, у меня свои. Приходите по вечерам. — Нет, это тоже не годится, — живо возразил он. — Вам надо бывать в обществе, встречаться с клиентами. А у меня есть приятели, мы проводим вечера в кафе. — Приятели? Неужели? — думал я и сказал. — Знаете что, будем встречаться за обедом. — Превосходно! — одобрил Гапсек. — После биржи в пять часов. — Условимся так. Я буду приходить к вам два раза в неделю, по средам и субботам. Мы будем беседовать о делах как друзья. Ого! Я иной раз бываю в веселом расположении духа. Вы угостите меня крылышком куропатки, бокалом шампанского, и мы с вами поболтаем». У меня в запасе уйма занимательных историй, о которых теперь уже можно рассказывать. И вы из них многому научитесь. Узнаете людей, особенно женщин. Идет куропатка и шампанское. Смотрите, не роскошествуйте, а то лишитесь моего доверия. Не вздумайте поставить дом на широкую ногу. Наймите старуху-кухарку, вот и вся прислуга. Я буду навещать вас, узнавать, в добром ли вы здоровье. «Ведь я вложу вас целый капитал. <смех> Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. Ну, до свидания. Приходите под вечер с вашим патроном. Разрешите спросить, если вы не сочтете это нескромным любопытством, сказал я старику, когда он проводил меня до порога, зачем вам понадобилась моя метрическая выпись? Жан-Эстер ван Гопсек... Пожал плечами и, хитро улыбаясь, ответил. — Да чего глупа молодежь? — Извольте знать, господин Стряпчий, и запомните хорошенько, чтоб вас не провели при случае. Ежели человеку меньше 30 то его честность и дарование еще могут служить в некотором роде обеспечением суды, а после 30 уже ни на кого полагаться нельзя. И он запер за мною дверь.